Глава седьмая «Твари!» Поддавшись вспышке ярости, хватаю попавшийся под руку стол и со всей силы швыряю его в стену. Стол был хороший, деревянный, массивный. Даже интересно, откуда Цербер достал его. Настоящая редкость в наше время. Но, несмотря на все это, полетел он отлично. А я совсем не заметил его тяжести. Итог ожидаем. Стена выдержала, а вот стол нет разлетевшись кучей обломков по всей комнате. Это я, пожалуй, переборщил. Такую красоту сломал. «Сколько это еще будет продолжаться?» — зло спрашиваю у Цербера, обернувшись к нему. «Злость не на него конкретно, а в целом на ситуацию, но саму злость это нисколько не уменьшает и не отменяет». «Воу, полегче! Разнося мою мебель, ты ничего не изменишь, произнес он, подняв руки и, смотря на меня с хорошо заметной опаской, явно по поводу того, что следующим в стену может полететь он. Это, конечно, вряд ли, но понимаю его опасения. Слишком уж я разбушевался. «Да, ты прав. Тяжело вздохнув, стараюсь успокоиться. что ты и в самом деле я слишком уж разошелся». Да, ситуация дерьмовая, и, можно сказать, моя реакция вполне нормальная, но крушить все вокруг — это не выход. Хотя как же меня бесит все это и собственное бессилие. Будь моя воля, то ничего этого не было бы, но Цербер настоял на том, чтобы мы поступили иначе, и теперь имеем, что имеем, а я могу только наблюдать за всем этим». В чем-то я его понимаю и даже был согласен с его планом, пока не появились первые невинные жертвы. Наш противник оказался жесток и беспощаден в попытках достичь своей цели и не собирается останавливаться ни перед чем. Сразу после первого нападения мужчину, принесшего мне нерадостную весть об охоте на меня, обстоятельно допросили. Вначале я один задавал вопросы, а потом подключились и специалиста освобождения, вытягивая из него любую информацию. Артур, так его зовут, не отпирался и весьма подробно отвечал на все задаваемые ему вопросы, похоже, начиная уже немного жалеть, что пришел ко мне и желая, чтобы все это как можно быстрее закончилось. От него мы смогли узнать о тех, кто так сильно жаждет моей смерти, о том, где они, скорее всего, скрываются, какие у них возможности, о ряде их различных баз, обычных методах работы и еще о многом другом. Информации было полно, и я уже после его допроса готов был сорваться разносить там все, но Цербер остановил меня и настоял на том, чтобы этим занялось освобождение. И он был весьма убедителен. Настолько, что, несмотря на всю злость и желание побыстрее разобраться с этими фанатиками, идиотами, или кто они там такие, я согласился с ним. И потянулись в ожидании долгие дни, пока освобождение собирало и перепроверяла всю информацию, чтобы все было наверняка, и мы не угодили во вражескую западню. И, как ни странно, пока не похоже, что Артур нам врал. Возможно, что-то не договаривал но в основном был честен. Во всяком случае, в том, что удалось проверить. Допрос отряда напавшего на меня ничего толкового не дал. Все они оказались наемниками из одной небольшой европейской банды, которым очень хорошо заплатили за работу и указали цель. Был вопрос, откуда они выяснили, что я в Москве, но прояснить этот вопрос не получилось. Это им сообщил заказчик, предоставив информацию по мне и где я обычно бываю. Им же нужно было только выдвинуться на нужное место, найти и устранить меня там. Никакой разведки и долгой подготовки. Само нападение во время моей встречи с Артуром было всего лишь совпадением, а не каким-то хитроумным планом или ловушкой. Просто так получилось. Они только вошли в город и приступили к поискам, где именно я нахожусь им известно не было, только то, что, предположительно, в Москве, как почти сразу же заметили меня идущего к бару. Я это или нет, они точно не знали, но по описанию вполне подходил, и они решили напасть. К сожалению, выяснить, кто именно их нанял или еще какие-нибудь подробности не удалось, и не потому, что они оказались такими верными и крепкими, нет, просто ничего не знали. Все, что им было известно, это то, что их главарю поступило предложение, от которого он не смог отказаться. Что интересно, самого главаря тут не было. Он остался на их базе. Решил не рисковать. Звучит все это пусть и не очень, но терпимо. И я бы не бесился сейчас так сильно, если бы в эти дни, пока освобождение собирало информацию, все было тихо и спокойно, а то нападение было... Единственным, но нет, стоило провалиться первому нападению, как буквально через пару часов последовало второе. В этот раз бойцы освобождения были готовы, и нападавших перехватили еще до того, как те успели добраться до меня и что-нибудь натворить. Да по сути, тогда они вообще ничего толком не смогли сделать, только в город вошли и их сразу же взяли в оборот. Однако это почти ничего нового не дало нам. Опять наемники из Европы ничего толком не знают. Очередной тупик. Цербер уговорил меня укрыться на время под охраной, надеясь, что это охладит полнопадающих, раз я исчез и до меня так просто не добраться. Но не тут-то было. Потеряв меня, эти «уроды» стали атаковать наше поселение». Произошло это не сразу, а на следующий день, спустя это к часов пятнадцать. Нужно признать, они довольно быстро среагировали на изменившиеся условия. До меня не добраться, значит, надо сделать так, чтобы я сам показался. И как это сделать, догадаться несложно, исходя из моей репутации, начать атаковать других из освобождения. Но как им удалось так довольно быстро среагировать? связь или заранее продуманный план средства связи мы так и не смогли засечь значит остался план который по какой то причине не знали попавшие к нам в плен возможно он стал таким уже после того как они провалили свое задание а может они и не должны были знать первые такие атаки мы пропустили просто не ожидали их ведь считалось что цель я и какие то совсем левые объекты не будут трогать И тогда было больше всего жертв среди обычных людей. Потом, конечно, отреагировали, и часть атак получилось предотвратить. Но все равно, как бы ни старались, появлялись все новые и новые жертвы. Это с охотой на меня все просто и понятно. Выслеживают и пытаются убить. А с этими нападениями вообще было непонятно, что может стать следующей их целью. Ладно бы они били только по Москве, где я нахожусь. Так нет, атаке могло подвергнуться вообще любое поселение и объект, принадлежащий освобождению. В Европе, в России, неважно, где он находится. И предугадать, что они атакуют следующим, очень сложно, почти невозможно. Никакой заметной разведки и долгой подготовки. Противник просто появляется и ходу начинает действовать. Иногда заметить и среагировать получается, а иногда нет, особенно когда нападают на крупные объекты, где много посетителей за день. Конечно же, всех приезжающих проверяют, но это не всегда помогает. Как они выбирают цели, тоже непонятно. Целью может быть как крупное поселение, так и совсем небольшое, а то и какая-нибудь наша база. Никаких особых критериев. Единственное, что всех их объединяет, это то, что они принадлежат освобождению. И хорошо, когда это обычное нападение, его еще можно заметить и предотвратить, а не взрыв бомбы, о которой мы даже и не подозревали. Именно от таких взрывов страдает больше всего людей. Причем порой они происходят там, куда точно никто новый не приезжал в последние дни. Пришлось неплохо поломать голову, чтобы разобраться, как же это им удается. И во всех нападениях действовали триклятые наемники из Европы. У нас даже возникло подозрение, что это Адриан затеял свою какую-то игру, слишком уж все масштабно было но тот сам на следующий день, как все это веселье началось, связался с нами и предоставил всю у него имеющуюся информацию, как по уже известным нам группам, так и тем, которые, как он считал, тоже могут участвовать в этом. Разумеется, никто ему на слово так легко не поверил, и были проверки, но как бы все это не выглядело подозрительно, получалось, что Адриан тут и в самом деле ни при чем. Каждый раз это были какие-то небольшие банды и отряды, которые, несмотря на все, до сих пор продолжают существовать в Европе. Они обычно никуда не лезли, и их никто не трогал, но в этот раз им предложили слишком хорошую цену, и они рискнули. Пусть мы и знаем, кто стоит за этим, но выйти на их след никак не получается. Известно только, что во всех случаях некто встречался с главами банд, и после этого те отправлялись к нам. Причем встречи эти начались аж несколько недель назад, что, в принципе, и объясняет, как наемникам удалось проникнуть так глубоко на наши территории и действовать так быстро и нагло. У них было время подготовиться и добраться до нужного места. Все же у них летающего транспорта нет, только машины, а чтобы доехать хотя бы до Москвы, нужно немало времени, не говоря про более дальние поселения, на которые тоже совершались нападения. Хотя все же совсем далеко находящиеся, к примеру, в Сибири, на Дальнем Востоке или еще где-то там далеко поселения, пока не трогали, но, скорее всего, лишь по той причине, что наемники не доехали до них, выбрав цели поближе. Но проблема была не только в этих наемниках. Хрен с ними. Нападение извне, пусть и неприятное явление, но справиться с ним можно. Кроме них, внутри освобождения обнаружились предатели, которые помогают им, и не просто помогают информации, а еще и активно участвуют во всем этом. Например, закладывают бомбы, как в тех случаях, когда мы никак не могли понять, как же противнику удалось это провернуть, Ведь чужих там точно не было. Это было для меня удивительнее всего. Мы столько всего сделали и делаем для людей, а они... И в такой же момент, когда мы только-только дали первый бой пришельцам, и таких предателей не один или два, а гораздо больше десятки и даже сотни. Огромная сеть, которая охватила почти все освобождение и которую Цербер старательно вычисляет все это время, чтобы накрыть разом. Что еще печально, появилась эта сеть явно не за день или два, и даже не за неделю-две, а за гораздо большее время, за месяцы, а то и годы, и мы ничего не замечали и ни о чем не подозревали. Что ими движет. Что заставляет убивать не бойцов, не меня, а обычных людей, которые просто пытаются жить? Загадка. Цербер говорит, что это в основном разные обиженные, которые с появлением освобождения потеряли власть, влияние или еще что-то, но мне верится в такое с трудом. Да, разумеется, кто-то пострадал от появления освобождения, но чтобы настолько сильно... И ладно бы они только сливали информацию обо мне, так нет, еще координируют атаки на обычных людей и участвуют в них. Сложно в такое поверить, но все указывает на то, что это правда. И сегодня, только что, нам сообщили, что эти ублюдки совершили еще одно нападение, и, несмотря на все наши старания, жертв среди обычных людей очень много. Ты же знаешь. «Нужно еще подождать», — как можно спокойнее произнес Цербер. «Сколько?» «Это все и так уже пять дней длится, если считать самого первого нападения на меня. Сколько еще должно погибнуть наших людей, чтобы ты отдал приказ стереть этих уродов в пыль? Мы могли еще в первый день нанести удары, и этого всего не было бы. У нас еще недостаточно информации». Да, мы наблюдаем за известными базами противника, выслеживаем предателей в наших рядах. Но, скорее всего, это еще не все. Мы что-то упускаем. Они слишком эффективно действуют. Ты же понимаешь, что с каждым новым днем мы теряем все больше людей. И, несмотря на наши старания, атаки врага становятся все масштабнее. Если во второй день они всего атаковали пять наших поселений, то сегодня уже три десятка. А что будет завтра? Полсотни? Мы и так уже максимально рассредоточили свои силы, стараясь защитить как можно больше поселений и баз, и резерва уже почти не осталось. Да и резервом это не назвать, скорее группами быстрого реагирования. А сколько у врага еще сил? И вообще, что припасено на потом, мы без понятия. И захваты пленных, и их допросы не особо помогают нам с получением ответов на эти вопросы. Чаще всего они вообще не знают ни про другие отряды, ни про какие-то планы, только строго про свою цель. «Все я понимаю», — устало ответил Цербер. «Но мы должны нанести удар как можно по большему количеству врагов, чтобы гарантированно закончить все это. Что толку от того, что мы уничтожим лишь часть? Пройдет время». И они снова примутся за свое, невозможно в очень неудачный для нас момент. А сейчас — удачный? Стройка только стартовала, и хорошо, что они пока не атакуют ее, и их нет в космосе, чтобы еще и там нам проблемы доставить. Ты понимаешь, что если они переключатся на строящиеся дроидами объекты, этим сорвут нам все сроки, то это будет самая настоящая катастрофа? «У нас все рассчитано чуть ли не по часам, и срыв сроков даже на пару дней будет критичным. И так у нас там уже были проблемы, и только каким-то чудом все продолжает идти в пределах плана». «Понимаю, но пока же они не трогают слияние. Только нас?» «Именно что пока? Ты не забыл, что я тоже получаю всю информацию по обстановке?» «Не забыл». «К чему ты это?» к тому, что нам скорее всего известно как минимум о большей части сил противника и нанеся по ним удар, мы наконец закончим все это. Да, кто-то уцелеет, но на них можно будет попробовать выйти позже, а даже если не получится, это все равно будет хорошей демонстрацией наших возможностей, и после этого они побоятся высунуться. А то кажется, люди стали забывать на что мы способны и считают, что им ничего не будет. Счас же, Только обороняясь и никак не отвечая, мы делаем только хуже. Мы даже не захватываем чертовых предателей, только отряда наемников берем в плен или уничтожаем. А ведь от предателей гораздо больше ущерба. Да, если начать хватать их, то они переполошатся и начнут прятаться, но сейчас они вообще уже оборзели. Уберем их, и противник лишится актуальной информации о происходящем у нас. «Может, ты и прав», — задумчиво произнес Цербер, смотря вроде как и на меня, но куда-то сквозь меня. Неужели он не рассматривал такой вариант? Нет, вряд ли. Скорее, не считал его правильным, зациклившись на том, чтобы накрыть вообще всех за раз. Да, честно говоря, благодаря неплохим медицинским технологиям смертей среди людей освобождения не так уж и много. Есть, но... Однако даже так тянуть дальше нельзя. Аппетиты у наших врагов только растут, и страшно представить, что будет еще через пару дней. На что они пойдут? А может, ничего не будет, и сила у них закончится? Но кто знает, лучше исходить из худшего. Или выпусти меня, наконец, из Москвы. Да так, чтобы об этом было всем известно. Пусть охотятся на меня, переживу, говорю Церберу, вырывая его из мыслей. «Нет, это неправильно. А правильно мне отсиживаться тут, пока эти уроды убивают обычных наших людей?» В ответ Цербер тяжело вздохнул. «Произойди это лет пять назад, то я бы, не раздумывая, давно уже отсюда сбежал и стал действовать самостоятельно. Но прошедшие годы повлияли и на меня тоже. Привык уже, что нужно оглядываться на других и мыслить более глобально». Хотя в данном случае, похоже, все равно правильнее было в самом начале уйти из города и начать действовать, а не слушать Цербера. Тогда бы они попытались прикончить меня и не трогали бы других. Хотя, возможно, тогда бы мы не обнаружили предателей. И неизвестно, что хуже, потери сейчас или скрытые предатели, которые неизвестно когда и как проявили себя бы. Ладно, ты прав согласился со мной Цербер спустя несколько минут тишины и размышлений. «Ты выпускаешь меня?» «Нет», — ответил он с усмешкой, — «мы начнем действовать. Ты прав в том, что нам известно уже вполне достаточно, и можно переходить к активным действиям. Да и не ты один злишься и рвешься в бой. Почти все бойцы в таком состоянии и ждут приказа, когда можно будет начать действовать» а не только сидеть и ждать вражеской атаки. Боюсь, еще день или два, и они могут сорваться и начать действовать самостоятельно. Им же известно еще меньше тебя, и всей картины они не видят. Может, я все-таки могу как-то поучаствовать в этом? Нет. Сиди здесь и наблюдай. И давай без сюрпризов. Бойцы сами справятся. Я не хочу вдруг посмотреть в твою сторону и не увидеть тебя тут. А обнаружить потом где-нибудь с бойцами, штурмующим вражескую базу или захватывающим предателей. Давай без вот этого всего. А то знаю я, как ты можешь становиться незаметным». «Это жестоко. Ты же знаешь?» «Догадываюсь», — ответил Цербер, и, подключившись к сети освобождения, которая уже стабильно работает почти неделю, стал раздавать приказы. Как-то вот так незаметно мы начали возрождать интернет. Наши сети еще далеко до того, что было до вторжения пришельцев, и она носит более практический характер, но развлекательный контент понемногу заливается на сервера. Думаю, еще пара месяцев, и это станет похоже на интернет прошлого. Грустно посмотрев на Цербера, все же гад Тоже подключаюсь к сети освобождения. Разумеется, для этого мне не нужен никакой планшет или еще какое-то внешнее устройство, как Церберу или обычным бойцам. Все происходит за счет возможностей моего тела. Оказавшись в сети, сразу же подключаюсь к спутникам наблюдения и общему каналу связи. Ага, Цербер отдал уже все нужные приказы, и военная машина освобождения начала набирать обороты. Не вмешиваюсь и просто наблюдаю за тем, что происходит. Все равно в данный момент мое участие и помощь, судя по всему, не нужны. Была, конечно, мысль все равно сбежать от Цербера и помочь бойцам, но потом все же отбросил ее. Первыми принялись за предателей, которые находятся в наших поселениях и на наших объектах. За каждым из них выдвинулось минимум по несколько бойцов, а в некоторых случаях даже целые отряды, если цели важные, или ожидается серьезное сопротивление. О происходящем противник не должен быстро узнать, нормальной связи у него нет, да и мы сейчас следим за всеми сигналами, и в случае малейшей подозрительной активности все будет глушиться напрочь. Все же наша связь, как и летающий транспорт, сейчас огромное преимущество, которое будет использовано по полной. Кроме этого, и наша связь сейчас плотно мониторится силами слияния. Хоть что-то подозрительное, и тот канал будет заблокирован, так что и ее использовать у предателей для общения друг с другом не выйдет. Хотя до этого момента мы уже проверяли ее, и ничего подозрительного обнаружить не удалось, но мало ли. Как-то же они взаимодействуют друг с другом. Около 10 минут ожидания, и когда все бойцы заняли нужные позиции, начались первые захваты. Кто-то из предателей даже и не думал сопротивляться, сразу же сдаваясь без всякого сопротивления и попыток сбежать. Другие же, хотя таких совсем немного, принялись отбиваться и пытаться сбежать. Особенно часто это, если предатели оказывалось несколько в одном месте в момент захвата. Но как бы они ни сопротивлялись, итог один, они или убиты, или захвачены живьем, ни у кого не получилось сбежать, или предупредить кого-нибудь. На всю охоту за предателями ушло не больше часа, и все намеченные цели были так или иначе обезврежены. Стоило этому произойти, и Цербер сразу же отдал новый приказ, и на этот раз пришла очередь известных нам вражеских баз. Но теперь бойцы будут действовать не самостоятельно, а при поддержке дроидов слияния. Еще минут пять, и в воздухе оказалось почти сотни транспортов с более чем тысячей бойцов и дроидов. Очень солидная сила, и все они направились ко своим новым целям. К мелким вражеским базам всего лишь по несколько транспортов, а то и вообще по одному, а к крупным — по десятку, а то и больше. Никто не хотел рисковать, послав недостаточно сил. Кроме этого, за каждым вражеским объектом уже наблюдали спутники, отслеживая там обстановку. И пока там было тихо, противник, похоже, ни о чем не догадался, и наши бойцы при ликвидации предателей в самом деле сработали отлично и нигде не ошиблись. Часть вражеских баз — самые обычные наземные в виде старых военных баз или небольших лагерей. Таких большинство из известных нам. И они самые легкие цели. Самые же крупные из баз представляют собой подземные комплексы, и с ними спутники наблюдения не могут сильно помочь, только отслеживать обстановку на поверхности в округе. И с такими базами ожидается больше всего хлопот, но все равно справиться должны. Что дроиды, что бойцы снаряжены по максимуму и способны разобраться с любым противником на Земле. Еще полчаса томительного ожидания, и транспорты с активированной маскировкой добрались до всех намеченных вражеских объектов. Какие-то из них располагаются в Европе, а какие-то — в Африке и даже в Гренландии и Австралии, так что пришлось неплохо полетать. Сравнять бы все эти базы орбитальными ударами. Тем более, что такая возможность у нас уже имеется. Но нужны пленники, чтобы выяснить, кого мы упустили. Так что только штурм и захват. Когда все добрались до своих целей, Цербер отдал команду начинать штурм. Несколько мгновений, и штурм начался. Внимательно слежу за происходящим, жалею, что я сейчас не где-то там, на одной из вражеских баз, а наблюдаю за всем со стороны. Но что есть, то и есть, и уже поздно что-то менять, нужно постараться хотя бы ничего не пропустить. Все отряды успешно приступили к штурму и уже даже вошли внутрь объектов, сметая любое встречное сопротивление. На мелких базах и лагерях оно было чисто условным, там и находится, похоже, максимум человек по 10, и к нашему нападению они были совсем не готовы, а вот на крупных объектах сопротивление оказалось серьезным, и бойцы сильно замедлились, пробиваясь дальше. Пара минут и пошли первые отчеты об успешном завершении штурма и захвате объектов. Пока что это только мелкие лагеря, но, тем не менее, успешное начало радует. Хотя было бы удивительно, если бы не удалось захватить мелкие лагеря. Наши бойцы, по сравнению с теми, кто был там, словно даже не знаю, как сравнить. У тех просто не было шансов. Лучшее из оружия, что у них было, это обычные пулеметы и гранатометы, которыми они в большинстве случаев даже не успели воспользоваться, так что максимум, из чего стреляли по нашим бойцам, это из пистолетов и автоматов, что просто смешно, с учетом надетой на тех брони. Минута сменяется минутой, все больше вражеских объектов оказывается под нашим контролем. Только крупные базы все еще держатся, но по сообщениям бойцов, у них там все нормально и победа будет за нами. Но, не желая рисковать зря, Цербер приказал снять большую часть бойцов с уже захваченных баз и отправить их на подмогу тем, кто все еще сражается. Немного заскучав от наблюдения за общей обстановкой, подключаюсь к камерам в броне отряда, штурмующего одну из крупных баз, и смотрю, что там у них происходит. Попадаю прямо в самое пекло, все мельтешит, Разные вспышки, грохот выстрелов, крики, скрежет. Несколько мгновений отхожу от такого резкого перехода и потом начинаю нормально осматриваться, переключаясь с одного бойца на другого. База и в самом деле серьезная. Автоматические турели, дроиды, различные укрепления и отлично снаряженные противники. Все это выглядит весьма внушительно. Похоже, тут все самое современное на момент вторжения пришельцев. Но не теперь. Сейчас технологии освобождения, особенно в том, что касается войны, шагнули заметно вперед, и поэтому, несмотря на всю подготовку противника, наши бойцы и дроиды упорно продвигаются вперед, пробивая себе путь. Немного понаблюдав и поняв, что ничего особо серьезного там все же нет и нашей силы должны справиться, отключаюсь от камеры бойцов и возвращаюсь к общему наблюдению за обстановкой. Там за это время произошли заметные изменения. Помимо того, что закончился захват всех относительно мелких вражеских баз, еще смогли взять две крупные базы. В них просто оказалось не так уж много противников, И их быстро смяли. «Арти, как думаешь, на этом все закончится?» Спрашиваю у нейросети, мониторя обстановку и наблюдая за тем, как одна за другой базы противника переходят под наш контроль. Нужно признать, приятное зрелище. Знаешь, почему-то сомневаюсь. Уверена, этот Альберт предполагал, что Артур может сдать известные ему базы и предпринял по этому поводу меры. «Наверно, ты права. Хотя и жаль. Хотелось бы уже разобраться с этим». «Скоро узнаем», — ответила она, и у меня возникло ощущение, что при этом еще пожала плечами. Арти оказалась права. Двадцать минут ожидания, и последняя база была захвачена. И все прошло весьма неплохо, и даже справились без моего участия. Пора уже привыкать, что я не убер орудие, без которого не победить, или во всяком случае без серьезных потерь. Не обошлось, конечно, без раненых с нашей стороны, но погибших нет. Всех наших пострадавших в ходе штурма в ближайшее время подлечат, и совсем скоро они будут опять в строю. Дальше нас ждут долгие допросы пленников». Придется допросить всех, кого захватили, чтобы точно ничего не упустить, а дроиды слияния в это время займутся информацией, находящейся на всех этих базах. Но пока навскидку, никого похожего на Альберта или других лидеров, кто остался на его стороне, нам не попалось. И это хреново. Но посмотрим, может, просто упустили в горячке боя. Хотя надежды на это мало, по словам Артура, Он тот еще хитрый жук и, скорее всего, где-то скрылся. И нам нужно выяснить, где. Церберже, пока я изучал отчеты, перешел к последнему этапу операции. Часть бойцов отправил на условно-союзные нам объекты под контролем сторонников Артура. Сейчас тот должен с помощью нашего оборудования выходить с ними на связь и предупреждать о визите наших бойцов. Но даже если не получится связаться с ними, у бойцов приказ дать им шанс сдаться, а не сразу же атаковать их. Но несмотря на мои опасения, что что-то пойдет совсем не так, все прошло нормально. Артур смог связаться со всеми, кем нужно, и по выданным нам координатам наших бойцов встретили, сложив оружие и без каких-либо проблем запустив внутрь. Что немного удивило. По словам Артура, его поддержало больше других лидеров, их кружка заговорщиков против искинов, чем Альберта, но объектов и бойцов у них оказалось меньше, чем у того. Но это объясняется тем, что, по идее, часть людей Артура занята противостоянием Альберту, и на базах были далеко не все. Впрочем, как и у Альберта. На этом, похоже, все на сегодня. Раздался голос Цербера, вырывая меня из цифрового мира в реальный, когда пришли подтверждения от отрядов, что все базы под нашим контролем. «Видимо, да. Новая информация будет в лучшем случае только завтра, когда завершатся допросы и дроиды закончат потрошить все носители информации. Соглашаюсь с ним. В любом случае, думаю, ты можешь успокоиться. Если кто-то и выжил, то им сейчас не до тебя. «Может, ты и прав, но, с другой стороны, это прекрасный момент, чтобы нанести очередной удар, ведь мы думаем, что его не будет». «Возможно, поэтому бойцы будут настороже, а все принятые меры безопасности продолжат действовать. Но, думаю, тебе можно перестать сидеть в заперти тут. Только лучше никуда не пропадай и вообще из Москвы не уходи пока. А вот хорошо помелькать в городе лишним не будет». «Вот спасибо за это!» — говорю и даже шутливо кланяюсь. «Все же четыре дня под землей в подземке, никуда не выходя. Такое себе удовольствие!» Алряка быстро шла по темному коридору, оглядываясь на каждый доносящийся шорох. Ни охраны, ни кого-то еще рядом с ней не было. её охрана вообще не знала, что девушка сейчас тут. А зная она об этом, о точно не сдобровать бы. Но девушка проворачивала подобное уже не в первый раз и знала, что и как делать. Волнение было, но уже не такое, как в первые разы. Несколько минут по коридору, и открыв потрепанную и неприметную дверь, она вошла в небольшое помещение, уже заполненное почти до отказа. Кого там только не было. И девушки, и парни, богато одетые и более бедно, из самых разных каст. И в другое время сложно было представить, чтобы все они собрались вот так в одном месте. Но кое-что у них все же было общее, все они были относительно молоды. Стоило Алряке войти туда, как все разговоры стихли, а взгляды всех присутствующих обратились к ней. «Наконец-то!» и опоздала поприветствовал ее один из парней стоящих близко к двери не сразу получилось улизнуть от охраны отец кажется начинает что то подозревать ответила алариака проходя дальше и закрывая за собой дверь для чего ты собрала нас сегодня тут спросил все тот же парень нам нужно начинать начинать донеслись растерянные голоса с разных сторон да сейчас самый удачный момент И неизвестно, когда подобное еще будет. Это не связано с твоим отцом. И да, и нет. Момент сейчас, в самом деле, удачный за последние годы. Центральные сектора окончательно погрязли в интригах, и вот-вот вспыхнет очередная война, и сражениями на окраинах в этот раз все может не обойтись. Еще начались волнения в окраинных секторах. Обстановка в империи становится шаткой, как никогда за последние столетия, и мы должны воспользоваться этим. Почему сейчас, а не когда все начнется? Нам тоже нужно время на подготовку. Мы же не можем прямо завтра начать действовать. Тогда нас точно будет ждать провал. Пока мы все окончательно подготовим, как раз все начнется. «Я слышала одно из охотничьих угодий, напала наследившей за ним флот и уничтожила его», произнесла одна из девушек, одетая в скромную, но отличного качества одежду и выдающую этим касту хозяйки. Она точно не из рабочих или даже воинов. «Ты уверена в этом?» «Нет, но такие слухи ходят и расходятся все сильнее и сильнее, Думаю, скоро они дойдут до других угодий, и там может стать тоже неспокойно. Особенно в старых угодьях, контроль над которыми ослабили. — А что за охотничьи угодья уничтожила флот? — спросила алриака Не помню. Знаю, что праймарха, отвечавшего за него, зовут Артан, и он спасся на капсуле. Его совсем недавно перехватили и собираются судить за потерю флота и веренной системы. «Тан», — задумчиво прошептала Алариака, — «неужели это то, о чем она думает? И земляне каким-то образом смогли сделать это. Слабо вяжется с тем, что она там видела, а с другой стороны? Может быть. А может это всего лишь совпадение? Слишком мало пока информации, но точно стоит попробовать разузнать об этом больше». В любом случае, я считаю, что сейчас самый удачный момент, чтобы начать, громко произнесла Алряка, смотря твёрдым взглядом на других собравшихся в помещении. Хорошо, мы согласны с тобой. Начинаем. За перемены, согласились с ней все остальные. За перемены, громко произнесла Алряка вместе со всеми, стараясь не улыбаться. Неужели то, к чему она шла последние годы, начало становиться реальным. Сколько сил ей стоило собрать всех этих недовольных нынешними порядками и организовать их во что-то хоть немного жизнеспособное, а не то, что быстро раскроет имперская канцелярия. Много оглядываясь назад, ей кажется, она сделала нечто невозможное и только каким-то чудом их до сих пор не раскрыли. Хотя, возможно, и раскрыли просто пока не относятся к ним серьезно и не считают значительной угрозой. Всё же, если их сейчас схватить, пока они ничего такого не сделали, то это будет не шуточный скандал, здесь же не только из касты рабочих и воинов, но и из касты управленцев и даже правителей. К ее удивлению, похоже, у нее в самом деле все получилось, и, возможно, даже лучше, чем она предполагала. Самым сложным было начать дать стартовый толчок, а дальше все как-то завертелось само собой, и начатое ею разрослось чуть ли не на всю империю. Жаль только, что пока среди них нет никого, занимающего значительный пост и обладающего серьезной властью. К сожалению, почти все такие придерживаются существующего порядка и полностью зависят от него. А тут... В лучшем случае только их дети, которым до родителей по влиянию далеко. А даже если и есть среди таких сомневающиеся, то они никак не проявляют себя, держа все сомнения при себе. Но, возможно, когда их союз начнет действовать, все такие проявят себя и встанут на их сторону. Тряхнув головой и вынырнув из мыслей, Аллариака попрощалась со всеми и быстро пошла прочь. Ей еще нужно успеть вернуться, пока охрана ничего не заподозрила и не подняла тревогу, и тем более не доложила отцу об ее подозрительном поведении. К сожалению, вот такие встречи приходится проводить лично. Нельзя проводить их дистанционно в виртуале, могут отследить. А вот так, по старинке, очень старинке, у них есть еще шансы остаться нераскрытыми, и, как ни странно, и, несмотря на все риски такого способа, гораздо больше, чем если пользоваться современными средствами связи.